Глава 1422. Оставить метку. После слов шестого парагона вокруг резко похолодало. Правда, это был не настоящий мороз, а нечто, отрезавшее область вокруг них от всего остального мира. По другую сторону барьера подчинённые Манхау изумлённо застыли. Секунду назад они спешили к алтарям, как вдруг налетели на невидимую стену, оттолкнувшую их назад. Казалось, их схватила какая-то изгоняющая сила. Несмотря на все попытки прорваться вперёд, их постоянно отбрасывало назад. Оба Парагона чувствовали себя так, будто их сейчас разорвёт на кусочки. Их души готовы были вот-вот покинуть тело, а пустота вокруг них, казалось, готовилась раздавить их насмерть. Раздался рокот, и губы обеих окрасились кровью, глаза сенью и холодно засверкали, а вот Суи с яростным криком попыталась пробиться к алтарю. Они были гордыми женщинами, поэтому не могли простить того, как их унизили перед Девятым Парагоном, Они могли принять наказание от Манхао, но смириться с таким обращением от кого-то другого они не желали. «Кто-то слишком высокого мнения о себе!» С холодной усмешкой сказал шестой парагон, подняв руку над головой. В этот момент с девятого алтаря ударила аура, несущая в себе леденящую душу жажду убийства. «Эти двое со мной!» – сказал Манхао и двинулся вперёд. Каждый шаг отзывался громоподобным грохотом, Из его лба вырвалась невероятная сила, принявшая форму расширяющегося вихря. Пока в небе сверкали разноцветные вспышки и завывал ветер, он переместился на алтарь шестого парагона и ударил кулаком. Против него Манхао не требовалось прибегать к каким-то особенным божественным способностям, достаточно было простого удара кулака. Всё вокруг содрогнулось, кулак Манхао, казалось, превратился в чёрную дыру, вызвавшую дрожь в звёздном небе и земле половины планеты, словно за этим ударом стояла сила самого звёздного неба. Шестой парагон с округлившимися глазами послал навстречу кулаку ладонь. После удара кулаком Манхау остался стоять на шестом алтаре. Полы его халота оставались неподвижными, словно вокруг и не бушевал ураганный ветер. Шестой парагон почувствовал, будто оказался в самом центре безумной бури. Его волосы и наряд растрепал ветер, да и сам он никак не мог унять дрожь. Нескрытая тканью халота кожа заметно сморщилась. Шестой парагон закашлялся кровью, отскочил на 30 метров назад... Подступавший к горлу второй комок крови ему удалось подавить. Стоило ему поднять голову, как все смогли увидеть перекошенное яростью лицо. С диким воплем он развел руки в сторону. произошел мощный выплеск силы эссенции. В следующий миг она приняла форму огромного бесплотного клинка, способного разрубить все на свете. «Девятый!» – взревел он. «Не терпится отправиться на тот свет?» Другие парагоны наблюдали за всем с блеском в глазах. Удар кулака Манхао порядком их впечатлил. Однако никто из них не стал вмешиваться в конфликт. Глава школы нахмурился и с явным недовольством посмотрел на шестого парагона. Только шестой парагон собрался ещё что-то сказать, как Манхао взмахнул рукавом и проделал ураганным ветром туннель в заполнивший пространство перемещающей силе. Это позволило его подчинённым войти. Обе девушки выглядели неважно, хотя Суи чувствовала себя немного лучше. Я однажды уже довелось стать свидетелем того, как сражался Манхао, Именно она была тем Парагоном, который попросил её помочь с Чёрным Драконом. Синьёй впервые видела Манхау в бою. Она понимала, от увиденного ей ещё не скоро удастся прийти в себя, от одной мысли о его невероятном ударе, способном уничтожить целый мир, и той небрежной манере, с которой он проделал для них сквозной туннель, у неё мурашки пробежали по коже. Обе женщины сдавленно охнули и быстро перелетели на алтарь, после чего встали перед Манхао. «Парагон, наше почтение! Мы опоздали!» Одновременно сказали обе, не забыв сложить ладони и поклониться. «Я решаю, опоздали вы или нет». Прозвучал холодный ответ. Мэнхау вновь подошёл к шестому парагону. «Это вообще никак тебя не касается, шестой парагон. Думаешь, можешь оказывать моих подчинённых у меня на глазах? Я что, выгляжу как человек, которому нужна посторонняя помощь? Кем ты себя возомнил? Пожалуй, оставлю тебе свою метку в памяти сегодняшнем дне». В глазах шестого парагона вспыхнула жажда убийства, По руки сила его эссенции трансформировалась в огромную угольно-чёрную голову. Видя, что сейчас их конфликт перерастёт в серьёзную драку, Шан Гуаньхун поспешил вмешаться. Между Манхау и шестым парагоном встал он и ещё трое парагонов. «Девятый, не принимай близко к сердцу! Шестой вправду виноват! Давайте просто забудем обо всём! Нам пора отправляться в Некрополь, поэтому вам не помешает остудить головы! Лишнюю энергию лучше потратьте на проникновение в Некрополь!» Несмотря на вмешательство собратьев, шестой парагон с ненавистью указал пальцем на Мэнхао и послал в него чёрную голову. Шан, Гуань, Хун и трое других поменялись в лице, но прежде чем они успели хоть что-то сделать, Мэнхао шагнул вперёд. Лазурная птица Пэн налетела на чёрную голову, в следующий миг голова из-за санкции с грохотом распалась на части. В образе птицы Пэн Мэнхао лазурным лучом устремился к шестому парагону. Куричковатый мужчина поменялся в лице и уже хотел отступить. Но тут из лазурного сияния ему в грудь ударил кулак. Шестого парагона в фонтане кровавых брызг выбросил с алтаря. Не успел он направиться, как Манхау в зелёной вспышке опять возник рядом с ним и опять ударил кулаком. А потом ещё, ещё и ещё. Шестого парагона раз за разом отбрасывало назад. Его грудная клетка опасно промялась. Из горла парагона рвались отчаянные крики. Его подчинённые практики с восемью эссенциями поначалу растерялись, но потом были вынуждены вмешаться в тщетные попытки остановить Манхао. Но тут Суи и Синьюэ попытались их остановить. Прежде чем между двумя группами завязался бой, из лазурного света Манхао угрозно прорычал. «Проваливайте!» Материализовавшись перед ними, он взмахом рукава послал в трёх подручных шестого парагона божественное пламя. Троица никак не могла уклониться, поэтому ударная волна пламени отшвырнула их на три километра назад, где их скрутила в приступе кровавого кашля. Что до шестого парагона, тот явно не ожидал, что Манхау окажется настолько сильным. Под таким сырвым натиском он не смог не сбежать, не дать отпор. Дело не в том, что он не мог поспорить с Манхау в силе. Просто он потерял инициативу, а с ней шанс перейти в контратаку. Шестой парагон уже корил себя за необдуманную попытку проверить Манхау на прочность. «Проклятие!» Взревел он, когда Манхау опять пошёл на него. Он попытался защититься божественными способностями, но тем мгновенно смел Манхау Потом вход пошли магические предметы. К сожалению, они продержались не дольше божественных способностей. Другие парагоны задумчиво наблюдали за ходом схватки. Теперь они начали понимать, насколько могущественным был Манхао. Именно этого он и добивался – показать себя. С холодным блеском в глазах Манхао раз за разом поднимал руку. В один момент остальные почувствовали медленно растущую силу пространства, а точнее санкцию пространства восьмого заговора, который он в прошлом постиг, Тут зрачки главы школы превратились в узкие щёлки. Сообразив, куда всё идёт, он сделал шаг вперёд и взмахнул рукавом. «Довольно! Сколько вы ещё собираетесь собачиться?» Глава школы находился на пике девяти эссенций, поэтому взмах его рукава воздвиг между Манхау и шестым парагоном стену из могучей энергии, отгородив их друг от друга. Получив выход из этой щекотливой ситуации, шестый парагон с облегчением выдохнул, Он одарил Манхау испепеляющим взглядом, вот только он снова недооценил его. «Как и сказал, я оставлю тебе свою метку!» Ока Дау Манхау на лбу раскрылась, и оттуда вырвалась безграничная воля. Звёздное небо строгнулось, в головах всех присутствующих зазвенело, сила Ока Дау заморозила божественную способность главы школы, Манхау помчался вперёд в несколько раз быстрее прежней своей скорости». В следующий миг он оказался перед остолбеневшим шестым парагоном, у того уже кружилась голова. Он пытался сбежать, но ощущение было такое, будто он увёз в грязи. На самом деле он просто двигался слишком медленно, в его глазах промелькнуло неподдельное изумление. «Девятый, остановись!» – прокричал глава школы. Он возник рядом с Манхау и взмахнул рукавом. Этим движением он пригвоздил к месту ноги и руки Манхао. Когда он уже собрался оттащить Манхау подальше... Его аура изменилась кровожадной на жестокую. Руки и ноги его не слушались, но это не относилось к голове. Манхао вцепился зубами в шею шестого парагона и вырвал кусок окровавленной плоти, пытаясь зажать хлещущую из шеи икры, в шестой парагон воплем отскочил назад. Жажда убийства в его глазах как ветром сдула, а осталось только изумление. Среди всех противников, с которыми ему довелось сражаться, Манхао оказался самым беспощадным и безумным. Он откусил часть его шеи. В его глазах Девятый Парагон предстал настоящим безумцем. Спокойно проглотив ещё тёплую плоть, Манхао спокойно сказал «Это моя метка». Под взглядами слегка ошалевших практиков он утер кровь с губ и вернулся на Девятый Алтарь. Даже Усу Ии и, и Синьюи перехватило дыхание. Они никогда не забудут ту звериную жестокость, с которой сегодня дрался Манхао. «Ни в коем случае нельзя переходить ему дорогу! Безумец! Он совсем не в своём уме!» С такими мыслями Парагоны с небывалой насторожностью подобрались. Глава школы выглядел крайне мрачно, в то время как глубоко внутри его сердца штурмовали волны изумления. Он посмотрел на Манхао, а потом раздражённо взглянул на шестого Парагона. Наконец он переместился на первый алтарь. Балётный как мел, шестой Парагон молча вернулся на своё место. То и дело со страхом косись на Манхао. Его не пугали люди с более высокой культивацией, только настоящие безумцы. Манхао оказался самым ненормальным человеком среди практиков с девятью санциями. Манхао невозмутимо встал в центре алтаря и сложил руки за спиной в замок, словно не он сейчас зубами разорвал шею Парагону. Суи и Синьюи смотрели на своего предводителя с восхищением в глазах. Мгновением позже перемещающая сила с рокотом приняла форму столба света, в следующий миг все практики исчезли в ослепительном сиянии.